Глава восьмая. Госпожа Трумф. Приехав домой, я первым делом побежала в свою комнату. Я не могла ждать до завтра, чтобы начать записывать свои успехи. Вот что у меня получилось. Первое. Я быстро поняла все, что объяснял мне Гольштерн. Второе. Я приняла хорошее решение – экономить 50% от всех заработанных денег. Третье. У меня будет своя курица. Теперь я понимаю, что такое быть богатой. Четвертое. Впервые в жизни я каталась на Роллс-Ройсе. Пятое. За последнюю неделю я заработала 74 марки. 37 из них пойдут на курицу. 29 марок 60 пфенигов в копилке успеха. По 14 марок 18 пфенигов в каждую копилку. И 7 марок 40 пфенигов на расходы. Шестое. Гольштерн похвалил меня. «Седьмое. На следующей неделе я получу деньги за то, что ухаживала за мани. Десять марок в день умножить на 413 дней — это 4130 марок. С ума сойти!» Я все еще не была уверена, что это действительно можно назвать успехами, но мне понравилось то, что я написала. Я гордилась собой и чувствовала, что моя уверенность в себе растет. Закончив писать, Я решила за ужином осторожно завести с родителями разговор о долгах. Записку с четырьмя советами я сунула в карман джинсов. Как только все сели за стол, я торжественно вытащила чек, который Гольдштерн передал родителям. Папа взял его, увидел сумму и удивленно воскликнул. «Две тысячи марок? За что это?» «За то, что мы все это время кормили мани», — объяснила я. «Я даже не знаю, можем ли мы принять такую сумму», — сказала мама. «В конце концов, мани — это уже практически наша собака». «Но эти деньги не помешают», — пробурчал отец. «Мы и так уже просрочили очередной платеж по кредиту». «Все-таки какое-никакое, а подспорье». «Я бы использовала для кредита только одну тысячу», — вмешалась я, «а вторую положила бы в банк». «Папа с мамой бросили есть и уставились на меня». У них было такое выражение, как будто я опрокинула на пол полную тарелку супа. «Вы только гляньте», — с иронией протянул папа. Всего один раз проехалась на Роллс-Ройсе и стала финансовым гением. «Сусанна, я не уверен, что наша Кира общается с нужными людьми». Я разозлилась. «Всего лучше платить по кредитам как можно меньше». «Ну, конечно, чтобы я всю жизнь работал на одни только проценты», — ответил отец. Я кусала губы от злости и не могла вспомнить точно, что объяснял мне Мани. Я помнила только, что приходится все время брать новые кредиты, чтобы расплатиться по-старым. «Ну ничего», — подумала я, — «поговорю с вами после того, как побываю в Америке и обзаведусь жирной денежной курицей». «Детям еще рано разбираться в деньгах», — пробормотал отец. «Тут уж я не выдержала». У американского мальчика Дэрила уже к семнадцати годам было несколько миллионов. А вот о тебе этого не скажешь, и я тоже когда-нибудь буду очень богатой». «Наверное, он получил их в наследство», — предположил папа. «Нет?» «Заработал?» «И я тоже заработаю», — возбужденно крикнула я. Мама озабоченно посмотрела на меня. «Кира, нельзя так говорить. Мы не созданы для больших денег. От денег все несчастья». Намного лучше довольствоваться малым, не забывая, что тот, кто родился к пфенигом, маркой не станет. В этом я как раз не была уверена. Гольфштерн показался мне вполне счастливым человеком, а вот у папы с мамой я что-то большого счастья не наблюдала. Мне подумалось, что все несчастья как раз от нехватки денег, но решила промолчать. Доедала я молча. После ужина мне не захотелось оставаться дома. Я позвонила Монике, чтобы увидеться с ней. Она еще ужинала, и мы договорились встретиться через час. До этого мне захотелось немного прогуляться, и я решила зайти к Ханненкампам и поздороваться с Наполеоном. Когда господин хананкамп увидел меня, тот тут же пригласил зайти в дом. «У тебя не найдется времени для еще одной собаки?» — спросил он. «Я сегодня говорил с госпожой Трумф. У нее большая немецкая овчарка Бианка. Ей надо бы уехать на две недели, но она не знает, как быть с собакой». Когда она услышала, как ты справляешься с Наполеоном, то попросила меня поговорить с тобой. Было бы неплохо, если бы ты прямо сейчас зашла к ней и все выяснила. Я хорошо знала госпожу Трумф. Это была очень разговорчивая дама. Каждый раз, когда я проходила мимо ее дома, она пыталась завести со мной беседу. Мы с мани быстро добрались до ее дома, который выглядел как ведьмина избушка. Госпожа Трумф вышла нам навстречу. Ханнен Камп уже позвонил ей и сообщил о нашем приходе. Мы зашли в дом. Ну и беспорядок там был. Я сразу же почувствовала себя в своей тарелке. Повсюду валялись вырезки из журналов и книги. На стенах были развешаны таблицы с какими-то странными кривыми. Работали сразу два телевизора. Перехватив мой взгляд, госпожа Трумф пояснила. «Это мое хобби. Я люблю читать финансовую литературу и биржевые журналы. Когда умер мой муж...» Он оставил мне порядочную сумму. Тогда я понятия не имела, что делать с деньгами, и начала интересоваться инвестициями. Это очень увлекательное занятие. Можно во много раз увеличить свои вложения. Мне впервые было интересно то, что она рассказывает. Однако она, видимо, решила, что эта тема меня мало привлекает, и мы заговорили о Бианке. Госпожа Трумф уже несколько лет мечтала съездить куда-нибудь отдохнуть, но не на кого было оставить собаку, Бианка была очень доброй, но слишком большой для овчарки. Большинство людей просто боялись ее. Поэтому госпожа Трумф была чрезвычайно благодарна мне, когда я заинтересовалась ее предложением. Она сказала, что заранее закупит весь необходимый корм и предложила мне 10 марок в день. Я с радостью согласилась. Конечно, нужно было еще спросить разрешение у родителей, ведь все эти две недели овчарка должна была жить у нас. Потом я распрощалась с ней, так как пора уже было идти на встречу с Моникой. Мне было что рассказать ей про свои заработки, про Гольштерна и про то, как я теперь буду распределять получаемые деньги. Моника смотрела на меня с нескрываемым восхищением. «И как только тебе все это удается! Я тебе просто завидую!» Помолчав некоторое время, она вдруг предложила. «Если у тебя не будет на все хватать времени, то я могла бы тебе помочь. Буду работать на тебя». Я расхохоталась. У родителей Моники была куча денег. Сама она всегда была одета с иголочки. И вот теперь она собирается работать на меня. Просто умора. Уже почти стемнело, и я пошла домой. Мне хотелось как можно быстрее поговорить с родителями о Бианке. Папа сначала немного поворчал. Он боялся, что у меня не будет хватать времени на уроки. Однако мама меня поддержала. В это время зазвонил телефон. Мама сняла трубку. «Марсель хочет с тобой поговорить», — удивленным тоном произнесла она. «Марсель еще ни разу в жизни не звонил мне». «Как оказалось, нам обоим было о чем поговорить. Я сообщила ему и о своих доходах, о новой работе и о том, что теперь я буду распределять свои деньги по совету господина Гольштерна». «Могу тебе сказать», — произнес он торжественным тоном, что времена куриных мозгов для тебя миновали». «Насчет распределения денег — это хорошая идея. Я об этом как-то не думал. Я все свои деньги кладу на счет». «Мне тоже надо открыть счет», — сказала я. «Гольштерн хочет дать мне чек, но я не знаю, как это делается». «Если хочешь, я заеду завтра и помогу тебе», — предложил Марсель. Я не поверил своим ушам. Марсель всегда сторонился меня, а теперь вдруг предлагает свою помощь. Он раньше никогда не приезжал ко мне, хотя живет всего в семи километрах». Даже когда его родители навещали нас, он всегда предпочитал оставаться дома. «Ты хочешь ко мне заехать?» — удивленно спросила я. «До недавнего времени ты все время обходил меня стороной». «Я общаюсь только с теми людьми, которых уважаю», — сухо сказал он. «А теперь у меня и к тебе появилось уважение». Я ощутила прилив гордости. «Кстати, у меня теперь уже несколько сотрудников», — продолжал Марсель. Несколько ребят по соседству развозят для меня булочки, потому что у меня больше пятидесяти клиентов. Один я теперь не справляюсь. Я снова вспомнила, как Моника предложила мне свои услуги. Теперь мне нужно будет ухаживать за мани Наполеоном и Бьянкой. Видимо, придется все же время от времени пользоваться ее помощью. Я распрощалась с Марселем и стала с нетерпением ожидать завтрашней встречи с ним». Затем я расчесала шерсть Мани, которому очень нравилась эта процедура, легла спать и быстро уснула. Однако ночью я проснулась вся в поту, потому что мне приснился кошмар, в котором за мной гнались преступники и хотели убить Мани, а Моника и Марсель изо всех сил старались помочь нам. Я вся дрожала. Мани, почувствовав что-то неладное, прыгнул ко мне на кровать и лизнул руку. Я обняла его. Этот сон определенно не сулил ничего хорошего. Прежде чем снова уснуть, я решила на завтра быть поосторожнее».